на богатую свадьбу пригласили родственника дядю колю Дело было в селе и это было великодушное и лестное приглашение ведь дядя коля был простой шофер водителем работал у отца невесты а отец невесты был богатый два магазина свиноферма и птичий двор и еще много всего богатый был человек и свадьба богатая дядя коля Седьмая вода на киселе. Троюродный дядя. А вот позвали. Он нарядился. Костюм надел, который в шкафу висел двадцать лет. Белоснежную рубашку и галстук. Побрился. Одеколоном набрызгался. Купил подарок. Чайник. Дорогой электрический чайник. Сел в свою старенькую машину и поехал на другой конец села. На свадьбу. И ему обрадовались. Даже попеняли, что заждались. «Поезжай, дядя Коля, в магазин. Надо кое-что привезти. Несколько ящиков». Дядя поехал и загрузил ящики с напитками в машину. Привез и разгрузил. Потом столы расставляли и стулья, кастрюли носили и блюда он носил. Потом опять в магазин пришлось ехать и грузить продукты в другой, потом заехать за роднёй в один, второй, третий дом, потом ещё отвезти привести потом за музыкой ехать, потом ещё носить вкусные яства на столы, потом за стульями ехать. Не хватило, потому что. Он ездил и носил, грузил и разгружал, покорный, трудолюбивый, седой дядя Коля. Уж свадьба началась, вкусно пахло, Музыка играла, но дел много нашлось. Жара стояла. Он присел в уголке на кухне. Устал очень, чаю хотел попить. Но у кого, спросишь? Все заняты, свадьба же. Все едят и пьют, кричат горько. Когда вспомнили про дядю Колю, чтобы он помог с посудой, да еще в магазин съездил, даже рассердились. «Где он?» Потом нашли. Он на кухне сидел в уголке. Неживой. Сердце не выдержало. Сидит в костюме при галстуке. Нарядный такой. Ждал праздника. И не дождался. Так и не попробовал угощение, Ни кусочка. И чаю не выпил. Ни глоточка. «Сходил на свадьбу, называется». еще и настроение всем испортил. Так потом говорили. Иногда так и зовут куда-то, чтобы на вас ездить. Не надо обольщаться и костюм надевать. Рабам костюмы не положены. Сразу спросите, какую работу надо выполнить, и оцените свои возможности. Тяжести носить, консультировать, петь, веселить публику или еще что-то надо. И к себе на праздник так не зовите. Праздник он для всех. А для обслуживания наймите кого-нибудь за деньги. Официанта, грузчика или тамаду. Это честно будет. И горького осадка не останется ни у кого.